Глава 181. Суфийская философия «Я уничтожен, и частицы моего тела разлетаются в этой небесной тверди моей настоящей родине. Все во мне пьяно, весело и влюблено от невидимого вина, когда я узнал, что это тюрьма я сам и есть. Время обрубит эту сумбурную жизнь». Волк разрушения разорвет в клочья это стадо. В душе каждого царит гордыня. Может быть? Удары смерти заставят склониться надменные головы. Джалаладдин Руми, XIII век. Отрывок из работы Франсиса Разарбака «Это неизвестная смерть».